Часть шестая: Мужчина владеет айге. Суббота, 4 июня, Ночь: 57: -ое. «Пять минут. Снова раздался голос Тимбальта из коридора. Сабина судорожно соображала, какие шаги предпринять, как три коротких выстрела подряд прервали ее размышления. В отличие от нее Харди воспринял выстрелы и последовавшие за ними звон разбитого стекла спокойно. Он лишь наклонил голову и посмотрел в дальнюю часть бассейна, откуда доносился шум. «Кто это был?» — прошептала Сабина. Харди не ответил. Его лоб был наморщен, а брови сошлись в одну прямую линию. В следующий момент она увидела, как вдоль пустого бассейна к ним бежит Снейдер. «Это выстреляли?» — прошептала Сабина. Я хотел привлечь внимание и выстрелил в небо через световой люк. Возможно, кто-нибудь слышал стрельбу и проинформирует полицию. Больше я ничего не успел предпринять. Сзади стоит человек с оружием с глушителем. Он стрелял в меня, но не попал. Думаю, это ломан. Лишь теперь Сабина увидела, как Снейдер вытирает пыль с лица. — У нас по-прежнему нет сотовой связи, — продолжал он. Я пытался вызвать пожарную тревогу. Никаких шансов, батарейки сели. Электричество в здании тоже отключено ничего не работает. Если здесь появится полиция, Нора умрет, донесся до них голос Тимбельта. Так что больше никаких попыток сообщить, кому бы то ни было. Три минуты. Великолепно! напустилась Сабина на Снейдера. Нужно было подключить быка намного раньше. Если будете всегда действовать по правилам, не добьетесь успеха. Вы это называете успехом! Сабина посмотрела наружу. «Теперь мы, по крайней мере, знаем, с кем имеем дело. Но мы все равно в затруднительном положении». Она посмотрела на территорию парковки, которая все еще освещалась вспышками молний. «Проезжающих машин больше не видно», — заявила она. «Я тоже заметил», — пробурчал Харди. «Вероятно, они распорядились перекрыть улицы под каким-нибудь невероятным предлогом, чтобы исключить нежелательных свидетелей вблизи бассейна». Сабина взглянула на Снейдера. «И что нам теперь делать?» Тот смотрел через стекло на парковку. «Будем ждать». «Это наш план?» — нерадостно спросил Харди. «Будем ждать? Гениально». «Закрой рот!» — шикнул Снейдер. «А то я сдам тебя парням снаружи». «Не вам это решать!» — возразила Сабина. «Они все равно не оставят никого из нас в живых», — добавил Харди. «Какая чушь!» — пробормотала Сабина, хотя интуитивно знала, что Харди прав. «Вы забываете, что они начали карьеру сотрудниками под прикрытием», — продолжил Харди. «Они не станут церемониться, как ваши молодые коллеги из Академии». «И все равно я арестовала вас раньше их». «Только это сейчас не поможет», — возразил Харди. «Кроме того, Айзнер хочет вернуть деньги, заработанные мною на наркотиках. Никто не знает об их существовании, потому что они якобы сгорели во время пожара». Снейдер посмотрел на спортивную сумку Харди, которая все еще стояла на краю бассейна. «Они там?» — Харди кивнул. «То, что осталось. Я нашел их в сейфе Айзнера. Несгораемый шкаф с наивысшей степенью защиты и массивной стенкой. Но в тюрьме научишься вскрывать и не такие двери. Похоже, никто из группы шесть не знал, что он тайно присвоил их себе, прежде чем поджечь мой дом». «Было наверняка не непросто обменять такую сумму в немецких марках на евро», — сказал Снейдер. Но даже тогда он не смог потратить все деньги, не привлекая внимания своих коллег. «От меня он сочувствия не дождется, горько произнес Харди. «Думаешь, почему он основал собственную фирму десять лет назад?» «Сколько осталось от первоначальной суммы?» — спросила Сабина. «Почти два миллиона. И Айзнер хочет вернуть их себе на старость». Но у него же успешная фирма. «Айзнер всегда был жадным до денег», — сказал Снейдер. «К тому же это была его идея», — добавил Харди. «И я думаю, он рассматривает эти деньги как свою долю». «Две минуты!» — прозвучал голос Тимбальда. «Я их ему не верну. Это мои деньги, и они для Норы и моего будущего», — проскрипел Харди. «Возможно, у Норы не будет будущего», — холодно заметила Сабина. «И у вас тоже. Вы арестованы как убийца». Харди сделал глубокий вдох и выдох. «Сколько раз мне еще повторять? Я никого не убивал. Сын Рорбека погиб в результате несчастного случая. Рорбек сам застрелил его из собственного пистолета. Отпечаток его руки это докажет. Если это возможно установить после его самоубийства на автобане. А Катарина Хагена? Когда я видел ее в последний раз, У нее была лишь сломана нога. Кто-то убил ее, потому что она помогла мне в моих поисках. К смерти Дитриха Хесса и его жены, вы, вероятно, тоже не причастны, дедко заметила Сабина. Я к нему даже не приближался, но я видел, как Айзнер столкнул Диану Хесс с моста. При мысли о Диане и ее жуткой смерти у Сабины на глаза навернулись слезы. Черт возьми, зачем ему это делать? Не знаю, как он это провернул. Но, должно быть, он нас прослушивал. Диана хотела помочь мне возобновить дело и раскрыть правду, поэтому Айзнер должен был заставить ее замолчать. Затем он убил Хесса, открыл его сейф и уничтожил документы. Даже если Сабина не хотела признавать, все это имело смысл. «Но вы убили жену Тимбальда», — заявила она. Снейдер взглянул на наручные часы. «Ещё полминуты!» «Я вообще не был у Тимбольда», — возразил Харди. «Я был у Айзнера и нашел у него в сейфе свои деньги. На этом дело было для меня улажено». «Но тогда кто?» — Снедер приподнял бровь. «Сам Тимбольд», — пробормотал он. Тут Сабина осознала правду. Тимбольд воспользовался хаосом происходящих событий и избавил жену от мучений последней стадии болезни Альцгеймера. Этот хладнокровный бесчувственный мерзавец дал своей жене снотворное и усадил в машину, чтобы все выглядело, как месть Харди. «Вероятно», — сказал Харди, — «потому что это был не я». И в этот момент раздался голос Тимбальда. «Ваше время истекло!»